Глава двадцать вторая. Нина встала и включила чайник, который стоял на тумбочке. Сейчас существуют медицинские консьержи. К ним обращаются больные с просьбой подсказать нужного врача, договориться о приёме или госпитализации. Стоит такая услуга недёшево. И, как правило... «Доктору потом тоже надо конвертик вручить». Вот Йоси и стал при советской власти таким консьержем. Он занимался не только подбором суррогатной матери, но и отправлял обеспеченных людей в разные медучреждения, организовывал размещение больного в отдельной палате. К сожалению, даже после постановки онкологического диагноза человеку часто приходится ждать, пока освободится койка. Йоси же устраивал госпитализацию мгновенно. Наверное, понятно, что все его услуги были платными, совсем не дешёвыми. Личного благополучия Гонзаиман не демонстрировал, одевался скромно, числился на работе в библиотеке, тихо жил с женой Викторией. Та родилась в творческой семье, даже в слишком творческой. Отец её был писателем, мать балериной, бабушка художницей, преподавателем рисунка. Один дедушка выпадал из общей картины. Он был просто генерал. Если у кого-то вдруг и возникал вопрос, откуда у скромного библиотекаря роскошная квартира, личная машина, дача, то ответ возникал сразу. Апартаменты и загородная недвижимость это подарки отца, а машина Виктория же единственная дочь писателя и танцовщицы. Обеспеченные родители для любимой девочки ничего не жалеют, понимаешь? Скажи гениально. Последний вопрос адресовался мне. В советской стране был на всё дефицит, напомнила я. Не хватало на всех деликатесных продуктов, импортной одежды, интересных книг, билетов на спектакли, концерты. Самый популярный вопрос моего детства: "Где вы это достали?" Не купили, а именно достали. Поэтому очень ценились полезные связи, и вы правы. Если человек хотел лечитьцу у хорошего врача, да ещё лежать в приличных условиях, Вот тут расстёгивай кошелёк. А в случае суррогатного материнства, наверное, надо было оплатить секретность происходящего и содержать беременную. Точно, согласилась Нина. Но мой вопрос и слово гениально относились к семье Виктории. Мой муж тщательно следил за безопасностью родственников. Он-то прекрасно знал, что излюбленный метод вражеских разведок давить на того, гово решили завербовать это использовать родных объекта. У одного директора крупного НИИ, который работал на оборону, заболела любимая внучка. Такой недуг в СССР тогда не лечили. Учёному оставалось лишь смотреть, как умирает ребёнок. Потом он встретил одного иностранца, тот предложил лечение в обмен на предоставление закрытой информации. Директор согласился. решил подиграть чужой разведке, но тут же обратился к моему мужу. И выяснилось, что у девочки нет никакого заболевания. Её отравили, чтобы внушить деду, что малышка умирает, но есть путь спасения. Крошку вылечили. Понимаете, на что порой идут спецслужбы. Поэтому мой супруг всегда проверял тех, кто оказывался рядом со мной, и Осифо тоже. Белова засмеялась. Виктория действительно приехала в Москву из Пермской области, из деревни. Название села я забыла. Глухое место. Родители у неё умерли, отец был охотником, мать работала на ферме. А в вступительных экзаменах девушка не думала, у неё образование было то ли 4, то ли 5 классов. В столицу она подалась к тётке, а та племянницу отказалась пригреть. Вику устроилась на фабрику уборщицей, где она познакомилась с Иосифом, неизвестно. Но он женился на провинциалке и придумал легенду о её родителях. Интернета, соцсетей не было. Простому человеку узнать правду о Виктории невозможно. Муж долго смеялся, когда выяснилось, что дочь писателя и балерины, внучка генерала, приехала в столицу из Медвежьего угла и с тряпкой по заводу бегала. Почему Йося сидел у нас в библиотеке? Он устроился на работу почти одновременно с Лелей. Заведующей здесь тогда была Алифтина Самоедова. Сердитая очень, никогда не улыбалась. И вдруг торт принесла, позвала всех чай пить, попросила девочки, пожелайте от всей души здоровья моему внуку. Вчера, наконец, родился. Не один год ждали, а всё никак. И с той поры прямо расцвела Алифтина. Подобрела, смеётся, шутит. А Ёси у неё ходит в любимчиках. Он на работу приходил, когда хотел, убегал в любое время, мог неделю не показываться. Думаю, внуку Алевтины с помощью Ганзуимана на свет появился. Когда Самоедова умерла, на трон Лилиу посадили. Да, наверное, год ничего не меняло. Всё у нас шло как раньше. Иосиф по своему графику жил, как при прежней библиотечной власти. А потом новая царица Гайки закрутила, выставила за дверь всех, кто с ней даже по пустякам спорил. Утром у двери с часами устраивалась, опоздал на минуту одно предупреждение, ушла на секунду раньше 8:00 вечера второй минус. Чай пила на рабочем месте третий косяк, пошла вон. Воспользовалась тем, что все служебные инструкции выполнять невозможно, и почистила коллектив. Набрала тех, кто ей в рот смотрел. Еёсиф и она улыбались, а он на работе как раньше. Почему? Он Лиле продуктовые заказы, импортную одежду, косметику, билеты в театр приносил. Меня одну только она тронуть до сих пор боится. Знает, что брат Ебеловый, несмотря на возраст, ого-го, на каких должностях. Поэтому я у неё числюсь в подругах. И очень Лиля любит, когда они кто-то в интернете упоминает. Визитка корреспондента ей просто маслом по сердцу. Спасибо, поблагодарила я. Вы нам очень помогли. Жаль, что нет списка клиентов Ганзуимана. Ненна посмотрела в окно. Иосиф же не часто с работы звонил. Или изображал хорошего мужа, или правда был такой? Спрашивал, как дети. Тут все думали, что у него их много. И я так считала. А мой супруг сразу выяснил: нет наследников у Ганзуимана. Мой тебе совет, поговори с Викторией, она намного моложе Иосифа. Живо а пока. Откуда вы знаете? удивилась я. Виоло улыбнулась. Месяца три назад в центре города я зашла в любимую аптеку, она очень хорошая. Не ларёк, которых везде понатыкали, настоящая фармация. Похоже, одна такая на всю столицу осталась. Народу никого, только старушка, одет хорошо, но не по сегодняшней моде. Она спросила у женщины за прилавком: "Посмотрите, пожалуйста, мне пришло извещение, что мои лекарства вам доставили. Заказ номер 15, Виктория Гонзуйман. Никогда супругу Иосифа не видела, но имя её знала, и фамилия редкая. В первую секунду я хотела ей сказать: "Работали вместе с вашим мужем и Иосифом", но потом передумала. Зачем ей принесли упаковку велели заполнить кретанцу?" Виктория обернулась. Извините, очки дома забыла. Можете вместо меня адрес написать? И продиктовала название улицы, номер дома и квартиры. Аптека оказалась прямо около того здания, где она живёт. Советую к ней съездить. Возможны два результата общения. Она ничего не знает о делах мужа, а она всё знает о его делах. Спасибо, улыбнулась я. Случайно не запомнили адрес? Переулок Панкратова, дом не подскажу. Квартира, как у меня, номер 1, ответила Нина. Я попрощалась с Беловой и поехала заниматься домашними делами. В вторую часть дня я провела в магазинах, а потом у плиты.